Надо сказать, что США и Европа с тревогой смотрели на политические авантюры литовского музыканта, который своей поспешностью мог поломать им все планы в вопросах объединения Германии и отторжения стран Восточной Европы. Поэтому прими тогда Горбачёв жёсткие меры, и никто бы ни в США, ни в Европе не трепыхнулся. Всё закончилось бы говорильни на уровне СМИ. Все это было известно Горбачёву и по дипломатическим каналам, и по линии разведслужб. Ему открыто давался карт-бланш на принятие любых кардинальных мер против Латвии, не в силу того, что Запад и США хотели сохранить Советский Союз, а в силу того, что события в Прибалтике начали выходить из-под контроля США и Запада, а пережать и ломать планы сионимо-соновских кругов по бескровному захвату Восточной Европы. И только впоследствии разрушению СССР, что успешно осуществлялось и поэтапно, шаг за шагом. Горбачёв, Рыжков в величайшей тиchnей меры блокады Латвии, но это были смехотворные и трусливые действия, больше походившие на истерику нервных дамочек с городской панели, нежели на руководителей мощнейшей державы мира. А в той ситуации нужны были волевые и решительные действия. Литва хочет свободы. Отделение от Советского Союза. Да ради бога, надо только спросить об этом народ, а не кучку полууголовников, рвущихся к власти в республике. Нужен был ряд срочных мер объявить, что руководство СССР не возражает рассмотреть вопрос о выходе или исключении Литвы из состава СССР объявить всеобщие выборы нового Верховного Совета Литвы и главы республики и дать на это 3-6 месяцев, чтобы исключить на этот период подрывную работу Запада и США, а также сеномасонской пятой колонны полностью блокировать и изолировать всю территорию Литвы, как от внешнего мира, так и от влияния внутренних врагов Союза. Особенно Москвы, этого сеномасонского лепрозурия, Арестовать вплоть до низового звена всех активистов подрывной организации Союдис, и в первую очередь Лансбергиса, которого на тот момент избирал не народ, а депутаты. В соответствии с существовавшими законами провести скоротечные суды над теми, кто незаконно владел оружием, занимался пропагандой насилия и нарушением законов объявить населению Литвы, что руководство страны после выборов новых органов власти, избранных народом, сразу же сядет за стол переговоров и не позднее 90-го года решит вопрос о статусе Литовской ССР. И, наконец, власть должна была немедленно развернуть мощную пропагандистскую кампанию и довести до сведения всех простых людей, то есть народа Литвы, Информация о том, что представляет собой экономика Литвы и что она потеряет в случае выхода из состава СССР, чем это обернётся для народа. Перед выбором своей судьбы народ республики должен был знать, что в тот момент Литва вывозила за пределы республики товаров и услуг на 6 миллиардов рублей в год в ценах того периода, а ввозила на 7 1/2 миллиардов что с учетом дефицита и неминуемого роста цен разница составит уже не полтора, а более трех с половиной миллиардов рублей. Литва только в 89-м году получила от СССР 4,8 миллиона тонн мазута, миллион тонн автобензина, миллион тонн дизельного топлива и 138 тысяч тонн сжиженного газа. А это более чем на 3 миллиона долларов США. Что уж говорить об угле, черных и цветных металлах продукции, машиностроений и прочим. А ведь Литва получала от СССР больше валюты, чем производила валютной продукции. Более того, Литву надо было предупредить, что если станет вопрос развода, то мы начнём считать всё А за годы советской власти народом СССР в Литве была создана станкостроительная, судостроительная, электротехническая, электронная, химическая и нефтехимическая промышленность, атомная энергетика. Заново была создана рыбная и рыбоперерабатывающая отрасли. За годы советской экономики в эту маленькую республику было вложено почти 50 миллиардов рублей прямых затрат. И все это за счет русского народа, ибо вклад в развитие Литвы пропорционально равен тому, как если бы за эти годы в Российскую Федерацию было бы вложено более 3,45 триллионов рублей или 5,8 триллиона долларов США, что немыслимо было и за 100 лет. И, наконец, самое главное – Литвский народ должен был знать, что в случае развода с СССР у него отберут часть территорий бывшей Восточной Пруссии, которую ей передали после 45-го года. Клайпеда, Меммель и прилегающая к ней территория отойдёт к СССР, так как она не принадлежала Литве, а была аннексирована у побеждённой фашистской Германии. У Литвы отберут переданные ей белорусские земли Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского и Радуньского районов, общая площадь которых составляла свыше 3000 квадратных километров и где насчитывалось 30 населённых пунктов, с согласия Белоруссии переданных Советским Союзом Литве. Не говоря уже о Вильно, Вильнюсе и Виленском крае, которые принадлежат Белоруссии и были захвачены у России и Польши в начале 20-х годов 20-го века. Но ужасный и так проклинаемый сено-масонской швалью и литовскими демофашистами Сталин передал эти земли не Белоруссии, а Литве. А ведь по первой переписи населения в Российской империи в 1897 году и Польше в 1931 году литовцев в Вильно и Виленском крае было всего 18%, а белорусов более 50%. При этом в Вильнюсе литовцев было вообще 0,7% А всего Сталин передал Литве в 39-40-х годах почти 10 тысяч квадратных километров белорусской земли с населением полмиллиона человек. Но разве подлая кремлевская власть могла сказать об этом литовцам, не знавшим своей новейшей истории? Конечно нет, ибо в задачу кремлевских подонков входило разрушение Советского Союза. А ведь отделение Литвы можно было решить на поэтапной основе в течение трех-пяти лет. Район Куржской косы, порт и город Клайпеда отходили к Российской Федерации. Земли шести белорусских районов возвращались в Белоруссии. Вильнюс и весь Вильнюсский край переходил под юрисдикцию Литвы только в обмен на территориальный коридор шириной не менее 30 километров от границы с Белоруссией до Калининградской области». Более того, на территории Литвы оставались бы военные базы в Шавляе и других местах сроком не менее 50 лет для защиты русского населения, а также поляков, белорусов и других народов, проживающих на территории Литвы. Только на этих условиях можно было предоставлять Литве независимость, а уж потом решать хозяйственно-экономические вопросы, отвечающие нашим национальным интересам. Но опять повторюсь, что это было бы возможным, если бы Советский Союз не был оккупированной страной и им бы управляло национальное правительство. Что произошло потом в Литве, мы знаем. Митеж сепаратистов, ответная реакция с блокированием телецентра военными, затем по приказу московских импотентов и предателей отступление и капитуляция что естественно породило цепную реакцию сепаратистского экстремизма в Латвии и Эстонии. Общим результатом предательской политики Горбачёва явилось установление в Прибалтийских республиках профашистских режимов с элементами национализма. А в Латвии вообще был установлен режим апартеида в отношении русских, и хвалёная демократическая Европа спрятала свой лживый язык и зажмурила свои мутные глаза на это варварство так как выполняла заказ мировое сёнамосонской закулисы создавать в России режим наибольшего неблагоприятствования а латышские педофилы финансовые шулеры и властные уголовники перестроечного горбачёвского палит вандализма неспособные управлять даже такой карликовой страной как Латвия пригласили на княжение квёлу и тётку из Канады показав всему миру свою недоразвитость, неполноценность и неспособность к самостоятельному государственному существованию. Умные ищут друзей в лице своих соседей, не доумки за чужими мариами в других странах. Магосударство Америки неминуемо рухнет, о чём уже понятно и сионмасонским строителям нового мирового порядка. Россия неминуемо сбросит с себя и народное иго и встанет на ноги. И к кака тальют с салатыским дебилом слёз русского народа можно только догадываться, и никакая Европа здесь не поможет. Нет нужды приводить хронологию событий, происходивших тогда в Латвии и Эстонии, они почти идентичны. Главное заключается в другом. На фоне всех событий в Прибалтике ярко высветилось не только у божество Горбачёва как политика, но и его упорное нежелание защищать целостность государства, необходимость чего весь народ СССР подтвердил на референдумах. Преступность Горбачёва в этом вопросе тотальна и не имеет аналогов в истории человечества. Ведь даже когда Московская пятая колонна в лице сионизированного депутатского корпуса Моссовета послала в Литву Лансбергесу поздравления за провозглашение независимости и развал нашей страны, эти преступники не были даже арестованы. Всё развивалось по планам, начертанным за океаном. Тошів не токс, кс, що норітум, kad aš būčiu, rabatis ob mne ušteko pastangu, bet ne vveru sidet' chiret na polest tovolupu, kurioš pranginu. Rabo, dabar vidoi manjeu ramoh i ne